Глава шестая. Лорд Эрлинг, ваш наряченный муж. Что сказал этот старик? Я буду рада увидеть того, кто поможет мне все вспомнить. Так почему же я не рада? Почему ничего не чувствовала к незнакомцу, который уверенным шагом направлялся ко мне? Его разорванная черная рубашка, испачканная кровью и грязью, из-под которой было видно широкую рельефную грудь и совершенный пресс с темной порослью волос, заставила замереть на мгновение и смотреть, смотреть, не отводя глаз. Облегающие брюки подчеркивают узкие бедра и мускулистые длинные ноги. Эта картина заставила меня застыть с раскрытым ртом. В темноте помещения, в свете тусклых масляных ламп, я увидела непроницаемое выражение аристократичного лица и играющие на скулах желваки. Тонкие сомкнутые губы и волевой подбородок, а еще яркие глаза, которые смотрели на меня с нескрываемым интересом. Ты жива! прошептал он, и я увидела, как его губы дернулись и чуть поднялись, показывая подобие улыбки. Он произнес громче: Слава богам! Он услышал наши молитвы. Мужчина сел рядом со мной, и я увидела, как он протянул ко мне руки. Внутри росло такое сильное беспокойство и тревога, что я начала дрожать и отодвинулась от него как можно дальше. Мне было страшно, а еще жутко неприятно. Только сейчас до меня дошло, откуда доносился тот отвратительный запах зверя, от этого высокого и красивого мужчины, который смотрел на меня, не отрываясь. И тут мне стало совсем не по себе. Кажется, меня даже начало подташнивать, и я отвернулась. «Дайна, что с тобой?» – растерянно спросил лорд и удивленно посмотрел на старца, а потом на меня. «Дорогуша, вы что же, не узнаете собственного мужа?» – просвистел старец. И поднялся. Это Лорд Эрлинг, ваш нареченный муж. Этот мужчина просто не может быть моим мужем. Я отрицательно покачала головой и отодвинула от себя мясную похлебку. Меня мутит от одного запаха видимо, вчерашняя рана дает о себе знать. Голова закружилась, и я поняла, что больше не могу здесь находиться. Мне нужно на воздух, я задыхаюсь, и каждой клеточкой тела ощущаю дискомфорт. Что ты несешь, женщина? Взорвался лорд и подошел ко мне. На его скулах заиграли желваки, зубы заскрипели от ярости, а кори глаза с янтарными пятнами метали молнии. Красивое аристократичное лицо превратилось в злобное подобие морды хищного зверя. Старец вскинул руки и быстро обошел деревянный стол. Успокойтесь, лорд Эрлинг, прошу вас! Он встал между нами и попытался усмирить это чудовище, от которого у меня затряслись колени, и по спине побежала струйка холодного пота. «У вашей жены потеря памяти. Она ничего не помнит. Вы слышите меня?» «Что? О чем ты говоришь?» Мужчина, непонимающе посмотрел на старика и схватил меня за руку. Заглянул мне в глаза. «Дайна, ты что, правда ничего не помнишь?» «Уберите от меня руки, лорд Эрлинг. Мне больно!» Я вырвала руку из сильных пальцев и отодвинулась подальше. «Я не знаю, кто вы и почему называете себя моим мужем. Это не может быть правдой. Нет и еще раз нет». Я поднялась и отошла в сторону. «В здравом уме и без принуждения ни одна нормальная женщина не вышла бы замуж за такое чудовище, как вы!» Сказала я и почувствовала, что мои ноги подкашиваются, а в глазах появились десятки мерцающих звездочек. «Я точно сейчас упаду в обморок. Лучше так, чем смотреть, как отреагирует этот мужчина на мой внезапный выпад. Лорд Эрлинг медленно поднялся, нервно провел пятерней по волосам, поправил воротник рубашки и усмехнулся. Коснулся большим и указательным пальцем подбородка и, опустив голову, тяжело вздохнул. Затем мельком взглянул на меня и сделал шаг ко мне. «Кажется, я узнаю свою жену. Да, дерзкую строптивую девчонку, которой она всегда была. До того, как...» «Еще шаг, и я закричу!» Я вскинула подбородок и посмотрела в глаза этому мужлану. «Дайна, милая моя, я, конечно, понимаю, что ты устроила весь этот цирк мне на забаву, но это уже не смешно. Заканчивай свои игры и поехали домой. Мне это все надоело». Лорд сверкнул глазами и потер затекшую шею. Он всегда так делал, когда долго сидел за своим секретером и работал. Еще одна мысль, которая улетела, не успев задержаться в моей голове. О чем он говорит? О каком цирке речь? Он что, не верит, что я потеряла память? Ему же хуже. Доказывать я ему все равно ничего не собираюсь. Лорд Эрлинг вставил свои пять монет старик. Я уверен, что ваша жена не врет, и она на самом деле ничего не помнит. Дайте ей время, и она все вспомнит. И вы снова станете счастливой семьей. Она же ваша истинная. Только вот метки я, к сожалению, не заметил. Счастливой семьей? Разразился громогласным хохотом мой муженек, и я подпрыгнула от неожиданности. «Да, это точно про нас. Идем, Дайна, нам пора возвращаться в наш дворец, в наш дом, полную чашу». Я вскинула глаза на старика, понимая, что только он может меня спасти, и он, кажется, все понял. Сделал шаг к нам и посмотрел на моего мужа, а потом сказал... — Лорд Эрлинг, простите за мою дерзость, но как лекарь этой крепости, я хотел бы узнать, как вы себя чувствуете. — Все хорошо, Затан. Твои ребята меня неплохо подлатали. — Жить буду, спасибо. Он пожал руку старичку, и я только сейчас узнала, что передо мной лекарь этой крепости, которого зовут Затан. — Я очень рад, мой лорд, что вам уже лучше, но я бы все же советовал вам и вашей жене отлежаться еще денек, чтобы раны окончательно затянулись. Нет. Мы и так задержались здесь. Я отправил ворона во дворец, чтобы нам предоставили повозку. Вечером мы выезжаем домой. Вы собираетесь ехать в ночь? Но это же опасно, учитывая, что ваш дракон еще не совсем оправился после ран. Все, хватит. Лорд так свирепо рыкнул на старика, что тот попятился к выходу. Я сам знаю, что лучше для меня и моей семьи. Но... Пискнула я, понимая, что это конец, и мне придется ехать с этим незнакомцем к нему во дворец. А еще я услышала слово «дракон» и не поверила своим ушам. «Мой муж дракон?» «Ой, мамочки, только этого мне не хватало!» Воплощенный дракон, который летает в небе и своим дыханием может сжигать города и села. Тот, которого все боятся и в то же время уважают. Мужчины хотят быть на него похожим, а каждая девушка мечтает выйти замуж за дракона. И стать его истиной. Кажется, в этот момент мое сердце не выдержало потрясений и окончательно решило, что надо делать. Закатив глаза, я рухнула в глубокий обморок, прямо под ноги своему новоявленному мужу.